Глава 7, 29-й год. Первое число третьего месяца. Пятница. Порто-Франко. Как-то так, через быстрое знакомство с Арамом, я обеспечил себя работой на еще один день. Еще вчера вечером, после того, как я вернулся в Порто-Франко, сдал тару в пивоварне и получил там причитающийся мне чек. Поехал по адресу, что дал Арам, познакомился с Эриком, братом Эстер оказавшимся бородатым и красномордым, к тому же сложением, не похожим на свою сухощавую сестру совершенно. Там же меня сразу и загрузили ящиками минеральной, причем не только для Арама, но и для Орденской столовой базы, одарив уже знакомой накладной и даже выплатив стоимость доставки чеком вперед. Много не заработал, прямо скажем. Минералка, товар не слишком дорогой, хоть и тяжелый, но цену солярки на рейс вернул, даже слегка с запасом. Так что обратный груз пойдет в доход целиком. И опять же, я местные деньги начал по курсу переводить в доллары, после чего суммы заработка стали выглядеть по-другому. Не так уж я и плохо зарабатываю на самом деле. Если все хорошо, то за сегодня я уже и на выплату по лизингу на следующий месяц наберу. А дальше... А дальше видно будет. Впрочем, мне в первую очередь надо бы домой Ситинет подключить, что-то с радио в машину решить, а потом еще лэптопом обзавестись, что ли. Или нет, на платеж отложу сперва, а потом еще и на квартплату за следующий месяц. И медицинскую страховку бы надо, тут бесплатно разве что аспирин выпишут, насколько я уже понял. Орден штука американская, так что по своим правилам и живет. В 7 утра я был уже в дороге, на этот раз бодрый и без всяких следов похмелья. А вот Слава, кстати, вчера так и не появился, а я ей звонить не стал, не маленький, присмотр ему не нужен, а свой ключ у него есть. Жара еще не навалилась на эту пустынную землю, так что ехалась весело и комфортно. Махиндра пока не ломалась, а если в ней что-то и стучало, то только дешевый пластик панели на кочках, но я к этому уже привык. Так что про саму поездку и рассказывать нечего, ехал и спокойно размышлял. Поначалу о том, как дальше развиваться на пути к процветанию, а потом на другую мысль сбился. Хорхи вдруг вспомнился. «Нет, я уже понял, как тут в основном все устроено, и деньги мои кто-то на той стороне вытащить может, и вон Николаю семью привести сюда обещают. Но вот историю с Хорхи ему же устроили побег из тюрьмы. И не просто побег, а с серьезной подготовкой. Даже то, что за нами приехал фургончик гуардии Сивиль вместо большого автобуса, тоже ведь неспроста». Машина в цветах этой самой гвардии, глушилка, и тут же рывок в сторону ворот, ведущих сюда. То есть и средства потрачены немалые, и координация действий, все такое. Но что при этом выходит? Кто вообще был так заинтересован в том, чтобы перетащить убийцу-венесуэльца на эту сторону? Могу забиться на что угодно, что канал связи фильтруется. Как по нему можно было договариваться с кем-то на той стороне о чистом криминале? Вот это не совсем в голове у меня укладывается. Не может же быть так, чтобы Орден, вроде бы государственная структура, занимался еще и подобным. И что такого ценного может быть в пилоте убийца, что вот это все произошло? Непонятно. Вот совсем непонятно. Тут логика мне совершенно отказывает. Все проявления Ордена в моей короткой жизни на стороне были, да обычными. Военные, полиция, чиновники, банк, кредиты и лизинг. Вот все это вместе, оно совершенно нормально и понятно. А Хорхи уже совсем другое, некая сюрреалистичность в этом просматривается. А вообще надо как можно быстрее к интер-ситинету подключаться и больше интересоваться окружающей действительностью. Пока сам не пойму, как это общество работает, можно и не рассчитывать на удачный бизнес в будущем, а то пока сам по себе, занят только делами, а знакомств нормально в городе не завел до сих пор. Кстати, Аниту Новак можно уже считать нормальным знакомством? Раз пригласила, надо бы зайти. Другое дело, что я понятия не имею, зачем именно она меня пригласила. Может быть, просто очки купить, но все равно загляну. Как вернусь из рейса, так и загляну туда, тем более, что не похмельный, глаза за темными очками прятать не надо. От вчерашней свинки остались совсем уж скорбные останки, на которых расселась целая стая стеровятников да и останки валялись совсем за обочиной. Еще денек и совсем сольются с природой». Птички сегодня докулюют, завтра всякие насекомые за дело возьмутся, и все. Местный криминал, наверное, даже трупы не закапывает. Вывезут вот так в саванну, да и бросят на корм местной фауне. Фауны тут много, и это еще возле проезжей части. А что дальше делается? И надо как-то вообще в жизни здесь втягиваться. Где-то бывать, что-то видеть, с кем-то общаться. По городу гулять, в конце концов. Завтра суббота, у всех выходной, и если не выйдет у меня получить какой-нибудь особо удачный заказ, то надо и провести ее как субботу. Чтобы все как у людей. Вот очень люблю эту формулировку. Емкая да нельзя. Пляж, пообедать где-нибудь вечером тоже куда-то пройтись, только чтобы без румынского стриптиза и сопутствующих излишеств. А вообще, как я заметил, в городе существует натуральный квартал красных фонарей, неотъемлемой частью которого и является капитан-мажор. Так что просто ходить в ту сторону не обязательно. Остальная же часть города, особенно центр и набережная, вполне себе приличная. Вот так, за задумами и приехал на базу. Сгрузил 25 ящиков в столовой, а еще 20 привез врагач к радости Арама. Он даже разгрузить машину помог, хоть и не очень активно. А потом я в еще и позавтракал большим омлетом с ветчиной и чашкой кофе, так что вообще хорошо. «Нормально все было по дороге», — спросил Арам, подойдя ко мне с той стороны стойки. «Да, тихо, спокойно». «Теперь там вообще спокойно. А вот поначалу много проблем было». Арам и себе сварил кофе, после чего присел настоящий с той стороны высокий табурет. Бандитов в этих краях было множество. Заходили сюда, здесь же вроде как полуостров, по западному берегу, и ехали к дороге прямо через саванну. И новичков грабили. У тех с собой и добра много, а у некоторых еще и денег. «Чуть не война шла. Стрельба каждый день». Потом патрулирование наладили, стали с воздуха наблюдать. А затем полковник Киган, он тут всеми силами в районе командует, издал приказ, что если кого-то увидят в зоне дороги на удалении до трех километров, и тот выглядит подозрительно, то прямо с вертолетов таких атаковать будут. «Помогло?» «Да, очень сильно», — Арам усмехнулся. Но ну и другое делалось. Колонны с сопровождением, патрулирование самой дороги, и дальше опорный пункт поставили. Трудно стало уходить». Там вроде места и много, но много и оврагов. Проедешь не везде. И что, вообще тихо? Вообще, сильно сказано. Иногда что-то случается, но теперь очень редко. Последний раз был, да, как раз перед сезоном дождей. Кто-то две машины с людьми расстрелял разграбил. И то не верится, что пришлые бандиты. Попутчики? Скорее, те, кто раньше выехал. Сюда разные люди попадают. Очень разные. Некоторые так прямиком из тюрьмы. «Ну ты скажи», — покачал я головой. А у некоторых денег с собой много, и некоторые их зачем-то с собой и везут, вместо того, чтобы в банк положить и перевести куда надо. Тоже странные люди. А тут на базе почти каждого видно. Все рядом. У некоторых и машины дорогущие, и всё остальное. Но вообще мысли правильные: Светить богатством в незнакомом месте среди незнакомых и даже случайных людей — последнее дело. Особенно если учитывать факт, что случайные люди могут прямо здесь купить себе автомат без всяких проблем, как килограмм колбасы. И на себе потом его испробовать в деле. Половину подъемных на оружие, а дальше ты поделишься. «Тот ведь еще какое дело!» Рам снова покосился в сторону компании. «Таким на той стороне жить лучше!» А если они сюда вот так бегут, то это значит обычно, что другого выхода у них вообще нет. То есть обычно за ними хвост тянется очень плохой. И вот на этих смотрю и просто в глазах вижу. Вот тут соглашусь, пожалуй. И логично, и у этих вид именно такой. Здесь даже правило есть, — продолжал Арам, — что если бандита при нападении убил, то 1000 IQ премии и все трофеи с него твои. Вроде как поощряю защищаться. И как доказать, что бандит? «Это орденские уже умеют. Не первый год работают. Кто-то у них уже в розыске, где-то по обстоятельствам понятно. Редко ошибаются. А с хищниками часто проблемы? Случается иногда. Вы поосторожнее, особенно если остановились. Они тут какие-то такие, не очень пугаются, хоть их и стараются от дороги гонять». «Пообщался с кабаном уже», — вспомнил я и достал из кармана мобильный. «Вот, вчера снял». Рам глянул на наши саниты селфи, кивнул, затем спросил. «А как нарвались?» У нее, я показал Аниту на фото, колесо спустило, а я был джентльменом, а кабанчик посмотреть пришел. Могло из стадо прийти. Стадо позже подтянулось, когда мы уехали. Это повезло, что не гиена. То и из пулемета убить проблема, если не крупнокалиберный. Очень большая тварь и очень опасная. Если на дороге встал, то надо осторожно себя вести. Очень осторожно. И не только гиены опасна. Если рогачи или буйвол рядом, то они могут решить, что вы для них угроза. «А рогаче любую машину разнесет, если взбесится». «РПГ возить. «РПГ без лицензии не продают», — засмеялся Арам. «А тогда, в самый раз». он кстати, те трое, только аккуратно смотрите», — показал он мне за спину едва заметным кивком. «Второй день здесь сидят, хотя машина есть. Вчера на ней приезжали, могли бы уже уехать. Не нравится? Я уже много людей здесь перевидал. Глаз намётан». Выдержав небольшую паузу, я как бы случайно повернулся, Да, трое за столиком у перил террасы, завтракают, причем уже с пивком, как я вижу. Молодые, тридцати нет никому, одетые, ну, вот как-то не к месту. Больно модное, что ли, не знаю, как определить. Не на месте они тут просто. И в лицах что-то есть. Я в свое время подобную публику встречал в больших количествах. И как раз этот уровень особо мозгов не имеет, может учинить что угодно. Там все мышление на инстинктах, хотя в рамках инстинктов такие бывают хитрыми, иногда даже очень. И вот то, что думают они с трудом, а инстинкты всегда включены, и делает подобных хлопцев опасными. «Ну, здесь им не разгуляться, как я понимаю?» «Даже здесь пытались», — махнул рукой Арам. «Я их сам предупредил, что здесь не старая земля, и запрут в момент даже пискнуть и не успеют». «Вроде дошло, но вот приглядывал бы я за такими, или вообще насильно отсюда выдворял, только в колонне». «А колонны не обязательно?» «Нет, и многие так едут». «Я понял. Так что там с грузом до мотеля?» «Это мы сейчас проедем до терминала. Надо со склада забрать. И потом меня сюда подвезете. Хорошо?» «Да без проблем». Минут через пять Арам передал бар какой то средних лет женщине со светлыми волосами, а сам подсел ко мне в машину. Ехать, понятное дело, было недалеко, так что мне разве что минут десять пришлось его ждать, пока он говорил о чем-то с кладовщиком в оранжевом комбинезоне. Или кто он такой. А потом электрокар подвез к воротам целый штабель коробок. «Нормально все!» — оповестил меня Арам. «Тогда грузить можем, только аккуратно. Тут для мотелей, ресторана всякое. Что здесь не делают, или дорого у других покупать». Мы быстро распихали коробки по кузову, распределяя по весу и размеру, чтобы ничего ни на чем не прыгало и ничего не давило. Потом я еще и с тропой все прихватил, подумав заодно о том, что надо бы какую-то систему крепления груза придумать. После чего Арам снова селся в кабину, и я вернул его на рабочее место. «Вот и спасибо», — сказал он. Тут без контракта, дело семейное, так что так возьмите. Он отчитал мне две карты по 20 кю и две по 5. Спасибо, поблагодарил я, убирая деньги в бумажник. Если что еще нужно, звоните. Телефон у вас есть. И вам спасибо. Саркис я предупредил, он ждать будет. Вот еще его номер мобильного возьмите. Рам, наоборот, счета быстро написал ряд цифр. Если вдруг заблудитесь. Шучу! Рам стоял туда спиной, а я, хоть и скрытый его фигуристым силуэтом все же лицом и опять увидел тех троих, только на этот раз они стояли на улице рядом с машиной, причем точно обратили внимание на то, как Арам мне платил, и виду вроде не показали. Еще немного машины удивляла. «Патриот», а он все же далеко не пацанский, и с виду новый совсем, такого цвета что-то вроде светло-коричневого металлика. «Нет, понятно, что нормальным людям заранее говорят, что здесь лучше иметь машину попроще, но вот насколько я такую публику знаю, они скорее подержанную иномарку возьмут, чем новый вас. Них эта машина. Медленная. Никаких понтов. Что-то и с этим не так. Жаль, номера у них уже новые висят, пластиковые. Не увидеть код региона». «Да, вот еще что странно. Только сейчас дошло. Арам сказал, машина у них есть. Ну да, есть». Вон она, но странно то, что у них всего одна машина. Я ведь о чем? Такой пацан без своей тачки как бы существовать не может. И если они вот так собрались и приготовились ехать сюда, то не будет у них одной машины на троих. Три на троих и никак иначе. Вот что мне взгляд режет. И как-то он прямо из магазина выглядит. Вот еще что, ничего личного к нему не добавлено. Компания, похоже, становилась в отеле над Рогачом, и сейчас они таскали сумки в машину и оружейные чехлы. Я попрощался с Арамом и уехал, но недалеко, встал в проулочке у поворота на КПП, начал тент затягивать, хоть он и так был затянут, как положено. Минут 15 у машины прокрутился, пока Патрик не проехал мимо, ну и я следом за ним выехал. КПП, как резидент, проскочил быстрее и тут же свернул на стоянку, снова тент подтянуть. Патрик подъехал через пару минут, вся компания выбралась из него и начала расчехлять и заряжать оружие. У всех троих аксы с фанерным цивьем, причем наши, тут никакого сомнения. Не та Румыния, что на той базе продавалась. Сохранение, похоже. «Ребят!» — окликнул их я. «Вы до города?» Че? спросил один из них, крепкий такой, чуть кривоногий, сразу направившись ко мне. «Чего хотел?» «Он и бухой еще. И хорошо, если только бухой. Глаза как фары. И берегов не видит. Поводы ищет». Но даже он сообразил, что ввиду КПП совсем борзеть не надо. «До города едете, а то давайте в две машины. Тут дорога с проблемами бывает, а у меня груз». «Есть». Какая-то информация зашла в голову. И еще один к нему подтянулся, худой такой, темноволосый, прислушался. Но, сказал первый, — а че, проблемы бывают? Иногда. Или сломается кто-то. Группой лучше». «А че за груз?» «Ну что, включить уже совсем дурака?» «А попробую. Второй тоже датой, как и третий, что у машины мочится сейчас на пыльную землю. Им сейчас море по колено». «Мобильники, загрузили, блин. С ними с колонной надо ездить, а меня так погнали». толст, что ли?» «Ага, он самый. У него в заднице горит, подождать до завтра не может». А -а -а -а", протянул Кривоногий. «Да, поехали, без базара. Следом езжай, тут вообще как дорога. Долго ехать?» «Часа четыре. Ну как, поворотом на другие базы проедем, так и пусто до самого города». «Встанешь и жди, когда кто вдруг проедет, а этот теле ломается чуть не каждый день». Я постучал по капоту незаслуженно оскорбленной махиндры. «На доедем! Да уверенно кивнул он. «Давай за нами!» Патриот ехал в рваном каком-то темпе, то слишком быстро, то просто плелся, иногда выкатываясь на встречную, а раз чуть не съехав на обочину. Люди внутри размахивали руками, бурно общаясь, а потом еще и пустая бутылка в окно вылетела, то есть вся компания была в дрова, причем настолько, что в глаза бросалась. «Умнички!» — прокомментировал я. «Я на вас надеюсь, придурки. Искренне надеюсь». Дорога пустая. Колонны с утра прошли. В пятницу просто так уже никто никуда не катается. Так что и встречных почти не было. А попуток ни одной. Разве что вертолет пролетал и снова пронесся тот самый интересный рейдовый унимок или что там в основе этой чудо-тачки. Ну что, сработает? Грузовик, мобилок, лох-водила, много водки с утра, да еще и на вчерашнее. «Но не можете вы не клюнуть. Это против вашей природы. Все возможности открыты. Не души кругом. У вас автоматы. Чего бояться?» «Давайте уже не тяните. Не мотайте мне нервы». До порта Франка осталось около третьей пути, как Патрик скинул скорость, а появившаяся в окне рука показала сначала, мол, «давай к обочине», а потом большой палец, успокоительно так, «все в порядке, короче». «Сейчас скажут, что отлить пора. Начали». Я запахнул надетую на выпуск рубашку, чтобы прикрыть кобуру получше. Подвесную я специально надевать не стал и вообще постарался так сделать, чтобы они винтовку даже не заметили. Не надо нам винтовок. Винтовки вызывают и настороженность, и вообще людей пугают. Лох так лох, никто и не против. Машины встали. У вас чуть наискосок, я поближе подтянулся сзади, но все же пространство для маневра оставил. И первым полез из кабины, мне маленькая фора нужна. Посать встали, братан!» — заявил тот, что вылез с переднего сиденья и тут же потащил за собой автомат со сложенным прикладом. Второй, как я и ожидал, выбирался из задней левой двери, типа в клещи берут, тоже с оружием в руках, водила на месте. Нет, это не пасать, а если даже и так, то а плевать Я дернул левой рукой рубашку за полу вперед, Открывая доступ к кабурет для правой, ладонь шлепком легла на рукоятку береты, и тут же обе руки пошли вверх, груди, чтобы сомкнуться вместе, чтобы левая могла поддержать правую, большой палец левую уже на цель. Я даже взвести курок успел, чтобы не тянуть длинный первый самовзвод, а патрон всегда в стволе. Бах, бах. Одна пуля попала тому, что лес из машины слева в лоб, вторая пошла ниже в шею. Перекомпенсировал. Вторая цель начала двигаться. Бах, бах, бах! Три подряд ударили его в середину груди. Бах! И тут же в голову. И немедленно рывок вперед, мимо падающего уже трупа, к пассажирской двери. Водили с его места сюда с автоматом резко не повернуться, если он не левша. А он не левша, я смотрел. Поэтому именно справа, именно отсюда. Замер, не дыши! Автомат на коленях, ствол уперся куда-то под панель. Все же хватался за оружие, цапал его не по делу. «Ты чё, мужик?» — у водителя глаза из орбит лезут. «Ты чё сделал, а? Вот нахрена?» «Мобилок захотелось?» «У тебя подслушка в машине, кретин? Все слышал?» «Блефанул я в наглую. Что вы там гнали, уроды?» «Да шутили мы, ты чё? Не, реально шутили, попугать хотели!» «Купился!» — констатировал я факты выстрелил, стараясь попасть так, чтобы пуля, пробив голову, ушла в открытое окно и ничего не попортила. Затем убежал машину вокруг и, дернув в водительскую дверь, уронил труп на дорогу. «И не пачкай здесь». Затем подошел к убитому, что лежал у задней двери, прямо его руками поднял автомат и выстрелил короткой очередью поверх Махиндры. А потом то же самое повторился вторым, прицелившись на этот раз в пыльную землю. Машину все же портить не хочется, и там груз Арама за тентом. Затем перезарядил пистолет и, набросив подвесную, вытащил из кабины четми. А то как раз на кровь сюда кто-нибудь заглянет. Я понятия не имею, сколько мне ждать тот. Первым появился вертолет. Старый добрый Хьюи минут через 30. Я трижды выстрелил в воздух, демонстративно не в его сторону измахал руками. Машина сделала два круга над окрестностями, держа их под прицелом миниганов, а затем зависла рядом и начала опускаться, поднимая клубы пыли. Толстая вязанка пулеметных стволов смотрела на меня. Я отложил винтовку на капот и не то чтобы поднял руки, но продемонстрировал, что в них ничего нет. Затем из вертолета выбрались четверо, держа меня на прицеле, и, развернувшись в полукруг, подошли ближе. «Лицом вниз!» — закричал один явно старший. «Лицом вниз! Руки за голову!» Возражать я не стал, поскольку именно этого я ожидал, поэтому улегся в пыль, с пальцы на затылке. Вокруг затоптались песочного цвета ботинки, чьё-то колено опустилось мне на спину возле шеи, руки завели назад и тут же с треском стянули пластиковыми наручниками. Затем быстрый, но тщательный обыск кто-то извлек из кобуры пистолет, положив его на капот моей машины рядом с винтовкой. Подхватив подмышки, меня посадили на землю. «Что произошло?» — спросил тот, который кричал. «Выехали на двух машинах с базы «Россия». По дороге они, похоже, решили меня ограбить». «Вы были один?» «Да». «А их трое?» «Да». «Знакомы?» «Нет, случайные попутчики. Встретились на чекпоинте. Предложили ехать вместе». Старший разглядывал мои документы. Подошел второй сосчитывателем. Они прогнали мой ID и разрешение на скрытое ношение через него. «Соответствует», — сказал тот, что держал планшет в руках. «Тех проверьте», — показал старший на трупы. «Из свежих наверняка. Что делали на базе?» — обратился он снова ко мне. «Доставил минеральную воду в столовую и в бар Рогач. Взял обратный груз оттуда в отеле Арарат в Порто-Франко. Как произошло все?» Они остановились впереди, я за ними. Двое выскочили из машины с автоматами. Дали пару очередей, чтобы напугать, я думаю. Пистолет они не видели. Я их завалил. Обоих? Да. Умеете это делать? Глаза его мне не видны за темными защитными очками, а голос совершенно без интонаций. Да, они этого не знали. Дальше. Дальше я добежал до правой двери их машины. Водитель к тому времени успел схватить винтовку и направлял на меня. Пришлось тоже нейтрализовать. «Почему он на дороге?» «Хотел убедиться в том, что нейтрализовал. Что-нибудь трогали?» «Нет», — покачал я головой. «Затем просто ждал, пока кто-нибудь проедет. но ну, вы первые появились». «Свежие!» — крикнул боец с планшетом. «Айди у всех вчерашние. Номера подряд идут. Сейчас базу запрошу». «Похоже на трех засранцев, просто мертвых», — добавил он, проходя мимо. Разговоры с базой затянулись минут на 40. К этому времени у меня плечи уже занемели. Подъехал тот самый патрульный унемог с семерыми бойцами, затем еще один подкатил. То есть таких на дороге больше одного выходит. Мимо прошла небольшая колонна, любопытные лица смотрели на трупы из окон. Вот так, запоминайте, как тут в одиночку шляться. Потом с меня срезали наручники и разрешили подняться. «Похоже на правду», — сказал старший. «Их уже на базе приметить успели, проблемные ребята. Ехали пьяными, с чекпоинта сказали. Вы в Порто-Франко?» «Да, мне груз сдать надо». С сопровождением поедете, но сначала в полицию, а потом куда хотите». «Именно на это я и надеюсь». Плохо то, что трупы загрузили ко мне в кузов. Это как бы неприятно. Оружие вернули, за руль Патрика сел один из бойцов, а дальше унемог запылил во главе колонны. Я поехал вторым, а у вас последним. И в таком порядке мы проехали до полицейского управления, того самого, где я получал лицензию на ношение». Там пришлось провести еще около часа, из которых минут 10 меня опрашивали, и минут 50 я чего-то ждал. Увидев забинтованную руку, предложили медицинскую помощь, но я отказался. Сказал, что там царапины ей уже 2 дня. Потом ко мне подошел в полицейский форме и с двумя звездочками на погонах, вроде как у прапорщика, представился лейтенантом Беннианом. Затем сказал, «Вот решение об отказе в уголовном преследовании, так что все нормально. Вы использовали законное право на самозащиту». «По закону территории вам выплачивается премия. Вот чек». Он вытащил из папки чек и положил передо мной. «Вот решение судьи о передаче вам собственность всего имущества нападавших, то есть то, что на них, в машине и сама машина. Если у них были деньги на банковских счетах, то они уходят в доход ордена». Трупы у Коронера распаковали так, что отобрали для вас, что может представлять интерес. Все лежит в пакете на заднем сиденье их машины. Их груз был проверен на наличие наркотиков, взрывчатки и других запрещенных веществ и предметов. Так что там все в некотором беспорядке. Вот ключи от их машины, два комплекта. Похоже, что совсем новое. Он выложил на стул брякнувшую связку ключей. Больше не задерживаю. Что вам не нужно, выбрасывайте в мусорный контейнер. «Спасибо». Я поднялся с жестковатого пластикового стула. «До сих пор в себя не приду. Знаете ли, нервы?» «Могу идти?» «Да, но лучше через ту дверь. Машина на служебной стоянке». «Хайнц!» — позвал он молодого патрульного, проходившего мимо. «Проведи человека на задний двор». «Да, сэр!» — кивнул тот. Я дозвонился до Саркиса, еще как в город въезжал. В двух словах описал происшествие, успокоил, сказав, что груз не пострадал вообще. Так что время у меня было. Я пошел за Хайнцем во двор. Патрик стоял у бетонного забора и был даже заперт. И мусорный контейнер рядом. Думаю, что специально машину так поставили. Заглянул в салон, увидел бутылку минеральной на полу. Нашел в двери тряпку и быстро протер водительскую дверь. На ней все же следы крови остались. А теперь уже нет. Так, сколько пробег-то у него? Меньше трех тысяч. Новый. И тут я угадал. Пакет. Пакет даже опечатан и подписан должностным лицом, как раз коронером. Вскрыл, заглянул внутрь. Деньги просто высыпали внутрь. Пересчитал быстро, набралось по 10 тысяч кью. То есть они к переезду как-то готовились, получается, иначе 3 было бы. А так почти 13, если с премией. Я в порядке, лизинг выплачен и все такое. Отлично. Примерно так я и рассчитывал, глядя на пацанов. Хороший тут закон на этот счет. Хороший. Ножи три штуки. Ничего особого, но вот этот спайдер с клипсой точно пригодится. Прямо сейчас его на карман. А то никак не куплю. Обезнажает человек никуда. Даже пакет вот пришлось пальцами рвать, а он прочный. Ты гля. Та чилка неплохая даже есть. Пустые лопатники это в помойку, ремни зачем-то сняли и сюда сунули. Их тоже туда равно как и темные очки, и все остальные предметы личного обихода, включая часы. С трупа врага берем оружие, патроны и все прочее, что можно причислить к трофеям. А тут даже опись всего есть, за меня посчитали. 9842 q 63 цента. Спасибо. Кстати, оружие. Три свежих с виду АКС, придурки даже не удосужились их от пушечного сала очистить. 12 рыжих магазинов, полных и скрытый цинк патронов. С автоматами потом разберусь, мне столько не надо, но один точно возьму. Два пистолета, оба ПМ 68 года выпуска, по два магазина. Подумаю, что с ними делать. Немного патронов к ним. Что интересно, даже пистолеты без кобуры и к автоматам никаких разгрузок или чего другого. Забыли купить или что? Другая мысль в голову не приходит. В багажнике, к своему удивлению, нашел ящик водки русского стандарта минус одна бутылка. Это та, что в окно вылетела. Исчезла. Ну, дебилы. Грабить они собрались. Вот водку не выброшу. Не смогу, честно говорю. Как там в кино? Водку? Разбить? Да я тебе! Пусть со мной останется. Так нам вместе легче будет все это перенести. А так тут сумок 5 было, и теперь все их содержимое просто свалено кучей до потолка. Одежда, белье, обувь. Все нахрен. Только упакованный бритвенный станок жилет взял. А то ведь так себе и не куплю. Остачер тело тюремными одноразовыми брица. Что еще? Мультитул хороший. Лизерман. Это точно пригодится. Презервативов целая куча. Куда они ехали? Тоже в помойку. Сам куплю, если надо будет. Все вроде бы. Пару сумок оставлю, они тут добротные, оружие и прочее сложу, а остальное в мусор. Выехав на Патрике за ворота, я припарковал его чуть рядом с Махиндрой, запер предварительно, перебросив трофеи в грузовик, и поехал сдавать товар Саркису. И там надо будет еще к Билу зайти, подвести итог операции, так сказать. Саркис оказался таким же упитанным, как брат, разве что выглядел чуть-чуть моложе. Познакомились. Дальше я подогнал грузовик к служебному входу, где мы быстро перетаскали коробки в кладовку, только я предварительно попросил у него ведро воды и смыл кровь с алюминиевого кузова. «Что тут случилось?» — спросил он. «Бандиты напали, а потом трупы в кузове везли, когда патрульные подъехали». «Ну ты скажи!» — засокрушался он. «А так вроде уже тихо на той дороге». «Иногда все же громко получается. Попутчики, так сказать, дождались глухого места и напали». Как отбились? А они пьяные были, и морды такие, что я от них любой беды ждал. Кстати, оружейный открыт?» «Открыт, конечно. Потом на обед заходить, если что». «Если только позже. еще дел полно. Но за приглашение спасибо». «Всегда заходите. Буду рад. У нас ресторан очень хороший. Многие сюда едут вместо центра. Мясо лучше всех жарим. За это отвечаю». Он прищелкнул пальцами. «И за доставку спасибо. Очень помогли». «Вам спасибо. Мне тоже деньги нужны». Я засмеялся, протянув руку. Билл сидел в своем магазине не один. Молодая женщина перекладывала на полках коробки с патронами. Я затащил сумку, выставил на прилавок, раскрыл. «Вот тут два автомата, и к ним всего четыре магазина. Новые автоматы, с хранения». Я выложил АКС. -а. «И два Макарова, каждому по два магазина и штатные патроны». Все это легло рядом. «И моя четми, на которую надо поставить планку». «Продаете?» Билл поднялся со стула. В какой-то степени мне нужен небольшой и не нетяжелый пистолет, лучше под 45-й, планка на четме и какая-нибудь крепкая, но недорогая оптика на нее. И еще Red Dot на этот автомат, я достал третий Калашников. И вот эти два, и оба Макарова мне не нужны. Кстати, мне нравится Макаров, особенно старых выпусков. Билл взял пистолет, оттянул затвор, поставил на задержку, затем подсветил тот изнутри крошечной лампочкой на гибком стебле. Я когда-то пробовал такой заклинить, и что только с ним не делал. Грязь, песок, вода — все вместе. все равно стреляет. Я знаю, но минусов тоже хватает. Согласен. Билл отложил этот пистолет и взял второй. Не стреляли вообще из них. Ни разу. Автоматы тоже новые, хоть и стреляли немного. Это в меня не попали. А так еще в смазке, с хранения, видите? Да, вижу. Трофеи. «Да, полиция дала. На всякий случай расшифровал я обстоятельства, а то мало ли что подумает. За два Макарова предложу 200. Если хотите менять именно пистолеты на пистолеты, то смотрите, что в этой цене». «Вот это покажите?» Я ткнул пальцем в стекло над несколько угловатым серым пластиковым пистолетом. «Это 300», — сразу напомнил Билл. «Я вижу. x 2 — добротный, качественный хорватский пистолет, продающийся по таким названием в Америке компании Springfield Armory. «Удивление хорошо ложится в руку, надежный и достаточно компактный. Именно этот. Модель с четырехдюймовым стволом и 45-й калибр. Два магазина. Два, — кивнул Билл. — На 13 патронов. В отличие от ГЛОК-21, тут еще и рукоятка не толстая. Приложился, поцелился в стенку, затем спросил. «Кобуры для скрытого ношения есть? Разумеется. Тогда точно возьму. И отдал пистолет Биллу. То, что мне и нужно». «На самом деле, я этот ствол знаю хорошо и стрелял из него очень много, Почему сразу и ухватился? Нет желания с незнакомым экспериментировать». «С Калашниковыми что? Вы же 7,62 любите?» — спросил он. «Да, имел удовольствие стрелять по кабану. Понравилось?» «Хм...» — Билл усмехнулся. «Не эта винтовка в машине возить». Он постучал по ресиверу Четми. «Есть немного. А что, есть какие-нибудь предложения?» «Есть. Значит так», — начал считать он. «Два русских новых Калашникова возьму по 250. За там мне дам 200. 950. Запоминаете? Вполне». «Хорошо. Тогда я вам покажу вот что». Он отошел в зал и вытащил из пирамиды нечто, что сначала показалось мне AR-15, но потом я разглядел AR-10, только со стволом чуть странно там. «Это Рок Ривер Армс, модель Лар-8, так называемая X-серия». «Под 7,62. Стоит 992,50 у меня. Всего 90 разница». «Нет», — сразу сказал я, — «никакую ар-систему в этой пыли я не возьму, однозначно». «Это не совсем ар-система», — возразил Билл, быстро выдавливая штифты и начиная ее разбирать. «Части невзаимозаменяемы с другими винтовками. Ресивер чуть длинней и покажу, почему». Он вытащил затворную раму, и затем из нее сам затвор. Видите? Главная проблема системы в том, что при загрязнении затвор перестает доходить до переднего положения. Он спереди практически плоский. А здесь видите, что сделали с боевыми выступами? Затвор стал длинней, но проблемы с загрязнением наступают в несколько раз позже, когда и у Калашникова они могут появиться. Действительно, часть затвора с боевыми выступами можно было вписать в высеченный конус. Никогда такого не видел. Винтовка выдает стабильную минуту на приличных патронах. Качество ствола исключительное. И главное, что ствол сделан по особой технологии. Очень сложная криообработка, которая восстанавливает кристаллическую структуру металла. Как насчет гарантийного настрела ствола в 100 тысяч? А? Да идите вы, не поверил я. А здесь именно такой. И даже больше может. Ни у кого нет, а урок Ривер есть. Кстати, длину ствола заметили? Ну да, кивнул я. То ли слишком длинный, то ли наоборот. «Верно, 18 дюймов. Идеальный компромисс». Он воздел палец в потолок. «И в машине удобно, и в то же время не карабинная длина». «Итак, начинаем заново». Он принялся разгибать пальцы по одному, начиная с большого. «Нет проблем с загрязнением. Ствол живет в 10 раз дольше. Идеальная длина и, опять же, сдвижной приклад. И минута. Если не уложитесь в минуту со станка, я тут же возвращаю деньги». «С магазинами что?» «Стандартные не подходят, но есть свои. По 12.50». «Да, самое главное, забыл, будь я проклят!» Билаш в ладуша хлопнул. «Ствол практически невозможно перегреть». «Это как?» «После обработки теплопроводность меняется драматически. Он почти мгновенно греется и также мгновенно остывает. Каждый выстрел как из холодного ствола. Кстати, ФБР там за ленточкой перешло только на Рок-Ривер. Больше никто не прошел отбор. Что скажете?» «Хотите попробовать, чтобы не думали, что Билл просто трепло? Патроны за мой счет!» «А давайте!» За мотелем оказалось узкое, но длинное стрельбище, врытое в пологе песчаный откос и огороженное забором из бетонных панелей. Билл лично зажал винтовку в станок, снарядил магазин и протянул мне. Я сел за стол, приложился, сдвинул песочного цвета приклад под себя, после чего отстрелял четыре группы по пять выстрелов, целясь в разные мишени. И когда пошли смотреть, я честно сказал, «Обалдеть!» Только одна группа, первая, вышла из дюйма. Тут Билл не соврал. Но и на этом сюрпризы не закончились. Когда я уже выложил и третий АКС на стол, решив включить его в цену и вымутить себе оптику все же, Бил спросил, «Вам 19.11 нравится? «Конечно, но тяжелые. И дороговатые, если качественные». «Да, тяжелые!» Он усмехнулся и выложил на прилавок пистолет с песчаного цвета рамкой. «Что скажете?» «Я взял оружие в руки. Вроде пистолет, как пистолет, только... легкий, пожалуй. На затворе штамповка Rock Rivers Arms опять». «А это что?» «Не понял». «Полимерная рамка?» «Именно. Первый и единственный 1911 с полностью полимерной рамкой». «Это не как СТА и делает, когда к стальной рамке просто пластиковую ручку приклепывают. Это как углока, что ли. Тяжелый?» Нет. Уж куда легче мои береты. 470, но если возьмете винтовку, то 450. Дорого, черт дорого, и мне еще прицел нужен, и кубура и все такое, но 19.11». А с экстрактором какие проблемы бывают? А никаких, ухмыльнулся он. Он тоже специально обрабатывается. Никаких поломок. Магазина 2, на 7, но есть и на 8 отдельно. В него идут стандартные. Черт! выдохнул я. Вот женщинам нельзя зависать в своих магазинах, а мужчинам — своих. И никуда не денешься. В общем, я купил винтовку, продав все три автомата со всем прилагающимся и свою четми. Купил к новой винтовке прицел Vortex Strike Eagle с переменной кратностью от 1 до 6 и кронштейном, отдав за него еще 170 приобрел 1911 поле как назывался правильный пистолет ну и кучу всего еще вроде кобуры и ремня на винтовку обычного двухточечного запасных магазинов ну и патронов разумеется правда когда почитал затраты то решил что не так уж и сильно выбился из планировавшегося бюджета а если потом еще и берету продать или ладно пусть пока будет не нищенству уже хотя Билл при скупке цену дал к доллару 1 к 4, по курсу, если пересчитать, а при продаже в два конца зарядил, Центы я примерно знаю. Слава дома явно побывал, но опять куда-то смылся. Постель в его комнате смята, и кто-то ел, хотя и все убрано. И за мной чашку из-под кофе помыл, ту, что с утра не успел, так что чистота я затащил новоприобретенное имущество в свою комнату, свалил в шкаф переоделся сменив изваленную в пыли одежду на чистую потом не удержавшись как ребенок которому не терпится схватить новую игрушку я снял с ремня кубуру с беретой и надел другую под поле да легче все верно и 45 пятый и девятнадцать одиннадцать предел мечтаний в общем велосипед слава оставил, но я прикинул что тот все равно будет трудно в Патрика затолкать так что пошел пешком. По пути еще и подписанные накладные Эрику занес. И так дотелепался до полиции, где обнаружил трофей, стоящим на своем месте. Решил, что он слишком пыльный, и погнал его в мойку, откуда выехал уже на сверкающем. Вот так. Там за ленточкой Патрик вроде как недорогой внедорожник с небольшими претензиями, а тут прямо уго. И после Махиндра в нем и тихо кажется, и кондиционер работает, и вообще благодать. Надо бы только уазовский сервис тут найти, и пусть посмотрят, что там к чему, а то все же качество разным бывает. Но хоть ржаветь не будет в такой суше, это уж точно. И куда теперь? А, в банк пока открыт. Внесу деньги на счет и чеки депонирую, пусть все будет официально. И риск утратить приз намного меньше. И пусть платежи по лизингу оттуда списывают. Оставлю сотни три наличными в кармане и достаточно. И опять же вопрос, что делать дальше? Пусть и не богач, но и не прозябаю теперь. Квартиру сменить? А зачем? А за тем, что вдруг у меня личная жизнь наладится, а там еще и слава. А она наладится? Да обычно налаживалась, почему бы и сейчас этому не случиться. В принципе, на эти деньги можно начать уже какой-то небольшой бизнес. Остается придумать, какой. Вон грузовичок у меня по-прежнему есть, например. А если надо, то я теперь еще пару могу докупить. И людей на них нанять. Только непонятно, что и куда возить и кто за все это будет платить. Думать надо. Думать. Сильно думать. В банке оказалась небольшая очередь, так что я достал из кармана мобильный и полез в Сетинет на этот раз отыскивая стоимости безлимитки дома. Нашел два варианта, причем оптоволокно, прямо порадовался. Затем пошарил по сайту новостей и обнаружил короткую заметку о перестрелке на дороге к базам. Без особых деталей. Трое преступников убиты при попытке ограбления. Расследование прекращено немедленно, стрельба признана «justified». Ну и замечательно, а подробностей и не надо. Я даже подумал о том, что нельзя ли еще найти таких же трех бандитов, но потом пришел к выводу, что это сложно, и они могут быть и трезвыми, и стрелять лучше этих. Нет, совесть меня не мучила совсем, вот просто ни капельки, и вообще ничего не мучило, и стресса я не испытывал. Отстрелялся как по мишеням, так их при этом и воспринимая. Раз человек решил кого-то грабить, а они точно решили это сделать, то значит не его убили, а он сам себя. Потому что они и меня не только грабить собирались, но и убить. Да и грабеж сам по себе достаточный повод, чтобы пустить в расход. Так что да, как только некто повел себя таким образом, он уже не человек, а цель. Спровоцировал? Нет, никто их не провоцировал. Я лишь показал, что меня можно ограбить, а остальное сделали они сами. Вот человек передо мной стоит, в руках деньги пересчитывает. Могу я их вырвать у него и убежать? Конечно. А почему так не делаю? Он же меня тоже провоцирует? Да потому что я не вырываю у людей их деньги из рук. И хоть он ими весь тут обклейся, я все равно ничего не сделаю. Еще и другим сделать не дам. Вон у меня какой пистолет новый. Я сюда из тюрьмы? Ну да, не отрицаю. А за что я там был? Долго объяснять, но могу честно сказать даже самому себе, смотрясь при этом в зеркало, что никаких денег я ни у кого не крал. Там другие дела и другие игры. Оптимизация, движение средств, ну и уход от налогов. Да, не без того. А я в этом акульем пруду был кем-то вроде рыбы лоцмана, которая плывет рядом с акульей пастью, хватает крошки с акульего обеда и быстро относит в офшорные норки. Ну и так рыбка туда натаскала все же крошек, да. Очередь подошла, я сдал чеки и наличные, дождался, пока клерк дал мне расписаться в ордере, после чего уже в совсем прекрасном настроении вышел на улицу. А вот на Восточный бульвар проедусь и посмотрю, что там за магазин оптики. Где у меня карточка? Да, вот она, в бумажнике. Восточный бульвар тянулся через город параллельно набережной Променаду. И был именно бульваром, то есть в середине еще и деревья росли, давая добротную тень. Магазин оказался на противоположной стороне, так что пришлось доехать до конца и там развернуться. Зато припарковался почти перед входом. Впрочем, особых проблем с парковкой в городе точно нет и еще долго не будет. И не потому, что тут такие бедные, а потому что многим людям особо и ездить некуда. Город и составляет всю их вселенную, а в его пределах хоть пешком, хоть на велике, а хоть и на автобусе. Не нужны многим машины, короче. Магазин назывался Solaris Optics. Вывеска напоминала некий гибрид солнца и человеческого глаза. Я вошел внутрь, огляделся. Оптика как оптика. Слева солнечные очки, справа правы. Выбор не такой уж и большой, но тут не мировая столица. Это вообще параллельный мир какой-то, где на людей кидаются хищники и бандиты. За прилавком вход в кабинет. Там какие-то машины и таблица для проверки зрения на стене. То есть еще и провериться можно. Анита вышла из подсобки, услышав звук колокольчика над открытой дверью. «Добрый день!» — я поздоровался первым. Только сейчас разглядел ее в нормальной обстановке, с прической, легким мейкапом и в обычной одежде. Под той растянутой майкой и фигуры особенно видно не было, а лицо у нее все же очень интересное, необычное. «Добрый день!» — женщина улыбнулась. «Как у вас дела? Больше свиней не встречали?» «Нет, они с того раза меня боятся. Оборудование доехало?» «Уже стоит», — она показала на кабинет за стеклянной стеной. «Все в порядке. Если понадобятся очки, то обращайтесь, проверю все лично». «Очки пока не нужны. Я немного по-другому делаю». «И по какому же?» — она посмотрела на меня с интересом. «Хочу вас куда-нибудь пригласить вечером». «То есть вы только за этим приехали?» — в голосе проскочила ирония. «Могу купить очки, но придется просто носить их в кармане. Ну или солнечные, или пообещать купить потом». «Я закрываюсь», — она посмотрела на часы. «Через час сорок. Не опоздаете?» «Ни в коем случае». «Хорошо. Только вы не сказали, куда хотите меня пригласить». «Я здесь меньше недели, поэтому вам придется показывать мне хорошие места и предупреждать о плохих. Думаю, что ресторанчик на набережной подойдет? Или там нет приличных?» «Есть парочка. Я покажу». Дверь за спиной снова звякнула. В магазин зашли две женщины, обе в очках. «Ну, эти здесь точно по делу». Так что я Нити улыбнулся, махнул рукой и вышел на улицу обратно на жару. И да, надо бы время с пользой провести, пока еще магазины открыты, потому что не хватает мне еще кучи всего. Мне еды в холодильник купить надо, потому что почти пустой. И даже в тот же сетинет надо с чего-то заходить, хотя бы с планшета, потому что маленький экран смартфона только раздражает. И зарядник для рации, черт бы ее побрал. И все же новую рацию надо? В машину». «А в какую?» «Я в этом почти ничего не понимаю, но точно знаю, что нужно. Все с рациями ездят в сторону тех же баз, один я как дурак». Глянул на телефонные часы и решил, что начинать лучше все же с еды. И как раз успею довести до холодильника. Поэтому заскочил в машину и поехал в сторону Каопа, местного вроде как супермаркета, принадлежащего ассоциации фермеров, благо он расположен на юге города и оттуда до дому рукой подать. Порто-Франко — город небольшой, пусть и самый главный на Новой Земле, но по-настоящему больших тут и нет вовсе. Поэтому ничего удивительного в том, что прямо на входе я встретил Славу, выходящего оттуда с пакетом в руках, из которого торчали горлышки бутылок. «Что празднуешь?» — остановил я его. «Во, ну ты вообще пропал!» — засмеялся он. «Вино, местная проба! Кстати, не хуже Рьехи, я тебе серьезно говорю. Дома поставлю, попробуй потом!» Как и любой человек, долго проживший в Испании, Слава подсела на хорошее вино, которое там выше всяких похвал. Я и сам от этого никуда не делся. «Так ты домой сейчас?» «Не, дела еще. Завезу просто. Румыны с ребятами русскими свели. Там тема поднялась одна. Участвуешь?» «Если просто в теме, то нет. Как бы подробности нужны», — усмехнулся я. «А если ты не домой, то можешь мне мешок дать, я завезу. Все равно туда поеду. Держи». Тут же передал он мне пакет, и мы неторопливо пошли в сторону стоянки. «В общем, есть тут одна команда русская в городе, серьезные ребята. Так у них пара магазинов, сервис и еще что-то, при бабках. При всех делах, короче, мне тоже не все рассказывают. И у них лодка-траулер. С виду рыбацкий. А так, реально просто судно, внешний вид чистая отмазка. Но мореходный всерьез, я на нем был уже». «И что они с ним делают?» Мы подошли к Патрику, и я открыл заднюю дверь. «Фига себе!» — поразился Слава. «Это ты извозом заработал, что ли?» «Почти. Купи-продай, удачно провернул». Я больше не сказал, а он и не спросил. Но это как раз нормально. «Да, годится для этих краев!» — одобрительно кивнул он, похлопав по запаске в чехле. «Мне вон тоже покататься дали». Он показал настоявшую поодаль белую витару без верха, украшенную виниловыми наклейками по капоту и бортам. Типа по дружбе. Да, так к чему все? Короче, у них траулер, они на нем через залив ходят, на ту сторону. Кто-то у них там есть, кто наводки даёт, натолковые грузы, что с тамошних бас идут. Но на серьёзное дело им людей не хватает. Ждут трех пацанов из ленточки, но те то ли ворот пока не прошли, то ли сюда не доедут никак, сейчас прояснить пытаются. Да ну, вот интересно. То есть ты там по профилю? Ага, так и получается, причем по всем профилям. «А что за люди вообще? Кто по жизни?» «По этой жизни я тебе сказал, а по старой особо не поинтересуешься. Военные среди них точно есть, двое, но так прикидываю, что давно не служат. В общем, ты понял, да? Ходят далеко, берут хороший куш, каналы сдать у них есть, нужные люди. Берут четко много, и я по ним вижу. Там бабла, как у дурака фантиков. Подумай, ты вроде по этим делам сам спец. По пиратству? Не, я про стрельбу и все такое». Он снова засмеялся. «Да, я съеду завтра, наверное. Там хату поближе предложили. Студию типа. И чуть лавриков наподняться подкинули. Я говорю, есть у них бабки. Тачку вон отдали. Хату. Ты сам тогда плату потянешь?» «Потяну, нормально. А это ты мне в подарок, что ли?» «Тряхнул я пакетом с вином. Ну, вроде как. Не, реально понравилось. Поэтому и купил. Оно тут дешевое. «А новой хаты пока нет, так что туда повез. Завтра тогда половину заберу, а вторую ты пей за наше здоровье». «Номер мобилы не меняй только. И это. Набери меня завтра. Лады? Перетрем в деталях. Наберу, хорошо?» Мы пожали друг другу руки и разошлись. Он на Витаре уехал, врубив музыку, а я обратно в кооп пошел, оставив пакет с вином в багажнике. «Ну, слава. Вот нашел все же себе применение по профилю. Да еще и мореходка пригодится, похоже. Отчасти даже рад за него, честное слово. И мне чуть проще. Или все же не проще?» В совпадение я не очень верю, особенно в такие. Ждут троих, и я с таким же количеством пообщался. И ждут вот как раз сейчас. Хм, и что может в результате получиться? Да понятно, что может, если те, что ждут, детально выяснят судьбу тех, кого не дождались. Настолько детально, что узнают, чья это работа. Перед законом я чист, да и по их понятиям не то чтобы не прав. Самозащита есть самозащита, если все остальные детали опустить. Но все же могут быть неприятные последствия. Интересно, принимающая сторона в курсе, на какой машине те проехали сюда? Может быть и в курсе. Слава вполне ясно сказал, что у них кто-то есть на базе с той стороны, кто дает наводку на ценные грузы. А не может ли этот кто-то позвонить на базу России, например, и так и вино поинтересоваться когда выехали оттуда интересующие лица и на чем? В теории, может, почему бы и нет. И что делать? Да ничего. Думаю, что до понедельника никто ни черта не выяснит. В понедельник я перерегистрирую машину на себя, а, гадство, номера-то тут не меняются, номер один на все время, только владелец в базу другой прописывается. Впрочем, как и почти везде. Тогда что? И все равно ничего. Что сделано, то сделано, ни о чем не сожалею. Подойдут для разговора, поговорим, не для разговора, опять случится самооборона и посмотрим, что выйдет в результате. Только вот разведать ситуацию все же немного нужно, чтобы понять, от кого вообще угроза исходят. Так что со Славой придется пообщаться. А в остальном я все же фаталист. Что должно случиться, то и случается. Остановившись на этой мысли, я оставил тяжкие думы и пошел в магазин, за едой. А вино уже есть. Спасибо, Славе. Мужской холостяцкий продуктовый шопинг штука сложная. В голове бьются друг с другом на смерть две идеи, чем бы себя побаловать и как бы сделать так, чтобы ничего не готовить. И ни одна из них не может взять верх окончательно. В результате ты берешь и некий набор продуктов на приготовить, и второй на перекусить по-быстрому. Чаще всего получается так, что первый набор в холодильнике просто пропадает или из него съедаются отдельные компоненты, те самые, которые можно запихать в рот, пока ты в этот холодильник смотришь. В результате я перестал покупать всякие быстро используемые продукты, насильно вынуждая себя готовить. Поэтому пришлось по коопу побродить, прикидывая, что можно сделать из не совсем традиционного набора. Все же меню этого мира несколько отличалось от мира старого. Вот как готовить антилопу? Что с ней вообще делать? Нет, можно и говяжий стейк взять и пожарить, но интересно же. Или как соорудить салат с креветками размером в ладонь? Или что это за рыба? И что принято с ней делать вообще? Пришлось расспрашивать, выслушать массу полезных советов, а потом уйти с пакетами и тяжкой мыслью о том, что ты что-то недопонял и обязательно испортишь все, что купил. Зато холодильник заполнился чуть ли не под край, так что голод мне теперь не грозит. И жажда. Кстати, я заметила что первый продовольственный шопинг на новом месте жительства — это тоже всегда некая веха. Ты переходишь из фазы существования, «Ой, ничего тут не знаю», к фазе. Как ты начал осваиваться? Может, у других это по-другому, но у меня вот так. Затем, используя оставшиеся четверть часа, я проехал по променаду, выискивая места для ужина, чтобы самому как-то ориентироваться, и там взгляд остановился на паре мест. В итальянском ресторане «До Марио» и тайской орхидеи. Понятно, с какой кухней. Вроде бы и выглядят хорошо, и люди сидят, а затем, спохватившись, вернулся к тайскому и на всякий случай зарезервировал столик на двоих. Надеюсь, что угадал. Пришлось еще уточнить, что именно сидячий столик со стульями, а не полулежачие места во втором зале за низкими столами. Оно может и экзотика, но европейцу высидеть так вечер – настоящая пытка. Ну а дальше я оказался у дверей Solaris Optics почти минута в минуту и встретил Аниту, уже собранной и готовой запирать двери. «Я взял на себя смелость зарезервировать столик в тайской орхидеи, заявил я сходу. «Не знаю, насколько там хорошо и как вы к тайской кухне относитесь, но у меня есть их номер, и если я ошибся, то резервацию можно отменить». «Я как-то с ней мало знакома, если честно», — Анита задумалась. «Она острая? В основном. Это плохо?» «Нет, я индийскую люблю, так что все нормально». В Джайбур-Паласе уже были? Я почти нигде не был, если не считать и Так что вы решили? Идем или отменяем? Идем, кивнула она, убирая ключи в сумочку. Все, я готова. Тогда поехали. Здесь пешком не проще ходить, она засмеялась. Я снял квартиру на южной окраине, пожари оттуда далековато пешком. А почему там? Удивилась она. Просто так получилось. Критерием отбора была необходимость ставить очень большую машину возле дома, а теперь и машины этой нет, так что перееду, наверное. Я распахнул перед ней дверь машины, тут же сам себя выругал, ожидая, что эмансипированная европейка возмутится таким проявлением сексизма, но она лишь поблагодарила и села справа. — Как вам здесь вообще живется? — спросил я, пропустив развозной фургончик и отъезжая от тротуара. «Хорошо. Иногда чувствуешь себя немного потерянной, вроде как вокруг бесконечные пространства, а ты живешь в маленьком городе, но в основном нравится. Пляж, хорошая здоровая еда, велосипед, спокойная жизнь и в то же время не слишком много правил. Интереснее у вас об этом спросить?» «Я пока и не видел ничего толком. Только работал и пытался устроиться. Получилось?» «Вроде бы. По крайней мере, я не в режиме выживания, и пора расширять кругозор. Кстати, где вы катаетесь? Я про велосипед». Вокруг города есть и маршруты и дальше на север по берегу. Здесь многие ездят. Здесь вообще спорт любят. Других развлечений не так, чтобы очень много, поэтому кто чем увлекается. Стрельбище хорошее есть?» По ходу дела спросил я об «К северо-западу есть больше, там все время стреляют. Принадлежит патрулю, насколько я знаю, но они туда всех пускают. 4 к там день стоит, что ли? У меня приятель был, большой любитель этого дела, возил меня несколько раз. Стреляете?» Да, даже в соревнованиях участвовал. Скатайтесь, его несложно найти, просто по дороге вдоль моря и дальше указатель будет. Не ошибетесь. А чем по вечерам занимаетесь обычно? Люблю на веранде сидеть и смотреть на море. Она улыбнулась. С бокалом белого вина со льдом и газировкой. Подруги иногда заходят, иногда я к ней захожу. Иногда ходим куда-нибудь вместе. Иногда даже в клубы. Здесь есть пара приличных, где спокойно, а не транзитники напиваются. Транзитники считаются проблемой? «Мы все были транзитниками когда-то», — она засмеялась. «Но люди среди них очень разные. У многих стресс так, что бывают проблемы, хоть и не слишком большие. Раньше я слышала, случались и большие. Например, вы же из России. Сюда как-то был массовый заезд мусульман от вас. Они попали в сезон дождей и осели на все это время в городе. И вот от них проблем было много». «Дошло чуть не до стрельбы, местные ополчились. Кстати, после этого здесь, говорят, поменяли городское управление, завели собственную полицию и разрешили местным носить оружие». «Вы вооружены, кстати, как я вижу?» Она протянула руку и нащупала рукоятку пистолета у меня под рубашкой. «Есть причины?» «Причина одна. Закон это разрешает», — усмехнулся я. «А раз разрешает, то почему бы и нет? Этот пистолет никому же не мешает, верно?» «Да просто в городе немногие носят. Вот за город? Ну вы уже в курсе». Она засмеялась. «Кстати, где фото?» «Сейчас сядем в ресторане и переброшу. Я, как всегда, ужасно получился. А я? Вы просто великолепны». Я вывернул на набережную, к самому пляжу, на котором к вечеру людей даже прибавилось. «Вода теплая? «Не очень, это же океанская сторона. Но купаться можно, где огорожено». «А где нет?» «Там лучше быть поосторожней. Тут многие считают, что мы живем в позднем эоцене. Помните из школьного курса, что это такое? Расцвет млекопитающих?» Примерно. Та же гиена, как тут ее называют, вылитый эндрюсарх, как его представляли у нас. Кабан, которого вы убили, это энтолодонт, А в море водятся базилозавры, 15-метровые хищные киты. Здесь почти нет цветов, а те, что есть, в основном мелкие. Зато трава растет так, что может прокормить любое количество травоядных. Интересно, даже как-то не задумывался над этим, хотя на картинках много знакомого увидел почти знакомого, все же внешне это отличается. В учебниках реконструкция по костям, а тут мы видим все в натуральном виде. Да, акул очень много тоже, и других опасных рыб. Кстати, если гиена и не гиена на самом деле, то тут есть и настоящие гиены, только похожи они на немного корявых кошачьих, если не смотреть на пальцы. Тут их зовут саванными львами с чьей-то легкой руки, но на самом деле это гиенодон, у Уинтотерий. Но эти научные названия не прижились, никто не будет так ломать язык, а зачастую животных называли люди до того, как в окрестностях появлялся первый умник со справочником. «Кстати, а кто вы по образованию?» «Я офтальмолог», — улыбнулась она, но держала просто магазин оптики. А сейчас получила лицензию и открыла там еще и кабинет. Как раз везла оборудование, когда мы встретились. Немного безрассудно было ехать одной, нет? Да еще и на спускающем колесе. «Наверное, она очень торопилась, и мне должны были помочь с установкой, а груз и так задержался, поэтому сама и поехала». «Так что вы удачно мне встретились», — улыбнулась она. «А местная зоология у меня хобби, потому что это ужасно интересно, просто невероятно. Так что могу об этом говорить очень долго». «Вот с этим соглашусь, что интересно», — сказал я совершенно искренне. «И я буду расспрашивать». «Приехали», — показал я на ресторан. «Кстати, а просто местная кухня здесь еще не появилась?» «Если только морская, но ну это надо было ехать в конец набережной, в Диметриос. Там отличная рыба и прочее». «Завтра?» — предложил я. «Прямо вот так заранее?» — она сделала вид, что возмутилась. «Посмотрим. Мне надо еще свериться с расписанием нужных и важных дел. Идем?» «Идем», — я распахнул дверцу. Ресторан роскошным не выглядел, зато был вполне тайским по интерьеру и тихой музыке. Немолодая женщина в красном провела нас к столику на террасе, выложила два меню... Приняла заказ на напитки, причем мы оба попросили белое вино с льдом и минеральной. Это и в Испании на жаре популярно, и алкоголя мало, и освежает, и все же вино. А как вообще зоологи-любители изучают фауну? Больше в теории, но я все же иногда выезжаю в саванну, правда, из машины выходить страшновато. Снимаю видео, делаю фото, некоторые здесь даже в журналах публиковали. «Не охотитесь?» — чуть подколол я ее. «Нет». И не надо иронизировать, здесь охота совершенная, норма для всех. Люди поначалу за ее счет выживали, когда только начали заселять этот мир. Просто я не охочусь, нет смысла. И возни с этим всем слишком много. Проще купить ту же антилопу в лавке или коопе, там всегда все свежее. А вы что дальше планируете здесь делать? Жить, пожал я плечами. Что-то начну, какие-то деньги у меня есть, просто пока не могу понять, за что лучше браться. Присматриваюсь. А там чем занимались? «Ничем из того, что может пригодиться здесь». Я засмеялся. «В последние годы, по крайней мере, фондовый брокер», — крайне отдаленно описал я свой род занятий. «Да, здесь это не слишком нужно», — Анита покачала головой. «Но у меня был знакомый, который раньше работал в банке, а теперь здесь охотничий гид и много еще кто, и совершенно счастлив. Но руками тоже умеете работать, как я заметила. Так мне много чем пришлось заниматься. Довольно извилистая судьба, так что только последняя профессия совершенно бесполезна». А чем еще? Это пальцев на руке не хватит перечислять, если честно. Служил, работал во множестве мест, жил в разных странах, был свой бизнес, причем в разное время разный. Здесь тоже что-то начну. Здесь даже хочется что-то начать, потому что здесь, здесь интересно. Подобрал я самое простое и самое правдивое определение. И здесь действительно новая жизнь как с нуля. Мы просидели на террасе тайской орхидеи часа 2 и я все не мог до конца осознать тот факт, что вечер все и не думает заканчиваться. С этими длинными днями тут все по-другому, но это и хорошо, пожалуй, не нравится. Хватило времени и на ужин, и на поход в Тринидад, барчик прямо на пляже, где вместо пола дощатой дорожки на песке и где оркестрик играет Калипса. Такое приятное место не для самых молодых, где много хороших коктейлей, прекрасный вид на море, удобные кресла и где даже танцуют. Там даже немного опьянели, хоть это и быстро прошло. Потом я провел Аниту до дома пешком. Она жила на том же восточном бульваре, так что идти было быстрее, чем ехать. Договорились о том, что созвонимся завтра, как выспимся. После чего я отправился обратно на набережную за машиной, окончательно изгнав хмели с головы прогулкой, да и поехал домой.